Неизвестные инстинкты заставляли всех думать, что это еще не конец. Вероятно, все только начиналось. Это – начало отчаяния. Внезапно из черной смолы, покрывавшей землю, выросло огромное дерево. Нет, это не простое дерево. Сначала появился только один ствол, но далее он размножился. Два, три, пять, десять. Они извивались, будто на них дул сильный ветер, огромные щупальца. Отчётливо послышалось блеяние козы и ни одной, звуки стада, рождённые из ниоткуда. Смола, будто искажённая звуками, изгибалась, порождая нечто. Нечто слишком странное, слишком неестественное, десяти метров высотой, а если добавить длину щупалец, то намного больше. На первый взгляд это что-то похожее на репу. Вместо листьев бесчисленные чёрные щупальца, тело в виде куска мяса, покрытого шишками. Под ним пять козьих ног с черными копытами. Пошли трещины по всему телу, этому толстому, покрытому шишками, куску мяса. Они расширялись, издавая звуки разрушения огромного здания. И затем... Из трещин также послышалось козье блеяние, но вылезли из них свирепые существа с отвратительными пастями, без конца пускающие слюни. Их было пятеро. Они явили свои жуткие формы всем на равнинах Кас. Дети черного козла, темные молодые. Они были результатом использования сверхуровневого заклинания «Яшаб-Негурат, дань темному демону жнецу». Чтобы вызвать их, пришлось принести в жертву 70 тысяч жизней. Они не обладали какими-либо особыми навыками или способностями, но были очень подвижны. Их уровень был выше 90 -го. Они были предвестниками кровавой бойни». На равнинах слышалось только блеяние, от которого тошнило. Больше не было никаких звуков. Оставшиеся в живых 235 тысяч человек молча стояли, как будто их тут не было. Айнс от души рассмеялся. ха, -ха, -ха, -ха замечательно! Это новый рекорд. За всю историю я должен быть единственным, кому удалось вызвать сразу пятерых. Превосходно! Я должен поблагодарить каждого погибшего сегодня!» Обычно при использовании этого заклинания удавалось призвать только одну особь, и это уже было достижением. В редчайших случаях удавалось призвать две, а здесь их было пять. Как игрок, радующийся новому рекорду, Айнс был вне себя от счастья, что сможет поставить новую метку на своей доске рекордов, и что с того, что десятки тысяч погибли для этого. Хотя было бы лучше, если бы их появилось больше. Пять в верхний порог? «Если я уже достиг предела заклинания, то это будет настоящее достижение». «Поздравляем, как и ожидалось от Лодыки Айнза!» Айнз улыбнулся под маской по хвале Мара. «Спасибо, Мар!» После этого Нимбл рефекторно повернулся, не то плача, не то смеясь, и также поздравил Айнза. Поз... «Поздравляю!» «Очень приятно», – добродушно ответил Айнз. Нимбл выглядел по-настоящему восхищенным». Это тронуло Айнза до глубины души. Ему вспомнились прежние дни в Игдрасиле, и такая же буря эмоций, которые он испытал, впервые увидев в действии заклинания «Яшап Нигурат». Это эффектное сверхуровневое заклинание, похоже, пленило всех. Что ж, ничего другого и не ожидалось от одного из самых популярных заклинаний в Игдрасиле. Когда я сказал, что собираюсь его применить, восхищением Демиурга и Альбеда не было конца. Из рядовой имперской армии послышался ляск. Это был звон стучащих друг от друга составных частей доспехов. Солдаты дрожали от страха, но никто не смог бы посмеяться над ними. Среди них не нашлось ни одного, кто не покрылся бы гусиной кожей, услышав смех короля заклинателя и увидев его леденящую кровь магию. Каждый имперский рыцарь имел лишь одно желание – чтобы гнев Айнс Олгона не пал на них. В этом смысле это было больше похоже на молитву. Пока солдаты пылко умоляли своих богов о помощи, Айнс начал свой следующий этап. Он чувствовал, что сделал уже достаточно, но с другой стороны, не повредило бы удостовериться кое в чем. Его целью было засвидетельствовать перед всеми собравшимися мощь Айнс Олгона, практикующего сверхуровневую магию. Эта цель была достигнута, однако было бы расточительством дать этим миньонам исчезнуть пустую. Правильно, это было бы слишком расточительно. Айнс фыркнул. Если бы у него был язык, то он в предвкушении облизал бы свои губы. Это была радость, которую он не мог испытывать в Игдрасиле. Радость управлять пятью темными молодыми. «Ах, давайте проверим их. Опустошите их, мои дорогие ягнята». Когда они получили команду от своего призывателя Айнза, молодые пошли. Шатаясь на пяти ногах, они начали неловко двигаться вперед. Их походка больше напоминала хаотичное подрагивание ног, не было никаких намеков на грацию, и в каком-то роде это выглядело даже комично, пока они не придут за тобой. Темные молодые проковыляли несколько метров и резко бросились вперед. На высокой скорости они врезались в ряды королевской армии. «Ах да, есть три, нет, четыре человека, которых вы не должны убить. Я запрещаю вам вредить им». айнсмысленно отправил команду молодым. Айнс вспомнил, о трех персонах, которых Демиург хотел оставить живыми, и по собственным причинам включил в список еще одну фигуру. «Это ведь сон!» Королевские солдаты тихо задавали этот риторический вопрос, будто разговаривали с пустотой, видя, как к ним несутся ужасные демоны. Конечно, никто не ответил им. Все взгляды были устремлены на демонов. Солдаты стояли с серыми глазами, как будто из них высосали душу. «Эй, это ведь сон, да?» Должно быть, мне это снится, верно? Ах, что за чертов кошмар? На вторую волну вопросов кто-то попробовал ответить, но их ответы содержали намек на желание сбежать от реальности. Это невозможно. Я не верю в это. Подобные мысли распространялись среди пехоты. Даже когда неуклюжие громоздкие силуэты стали увеличиваться по мере приближения, даже когда уже стал слышен топот их козлиных ног, они все еще не хотели признать что это было реальностью. Если бы это были простые монстры, возможно, солдаты смогли бы набраться смелости, чтобы поднять оружие. Но учитывая, что они появились после мгновенной гибели 70 тысяч человек, это были непростые монстры. Существа приближались, как ураган. И никто не находил в себе сил справиться со стихией. Гигантские, но неестественно быстрые существа все приближались. «Поднимите свои копья!» прозвучал голос. Он пришел из уст дворянина пронзительным фальцетом, родившимся от отчаяния. Глаза дворянина были налиты кровью, и пена выступала у уголков рта. «Копья вверх! Поднимите свои копья! Поднимите свои копья, если хотите жить!» Хотя он уже потерял рассудок от страха, и было трудно понять, что он говорил. Он все еще был в состоянии четко произносить команду «поднять копья». Впрочем, это, возможно, была лучшая команда, что он мог дать. Действуя рельфикторно, солдаты подняли свои копья и уперли их в землю, направив острия в сторону нападавших. Так скорость их оппонентов будет играть против них, когда они столкнутся с изгородью из копий. Солдаты знали, что это построение очень эффективно против имперских рыцарей, но сейчас они гадали, остатками своего разума, что они могут сделать против огромных монстров, надвигающихся на них с огромной скоростью, этими зубочистками. Возможно, они просто до последнего сохраняли надежду на спасение. Если они побегут, то их раздавят, как насекомых, огромными копытами. А так у них есть шанс на спасение. Ничтожный, но шанс. Все еще надеясь, что это всего лишь сон, солдаты приготовились принять удар. Монстры, казавшиеся небольшими на расстоянии, были огромны. Они росли все больше и больше, топот их козлиных ног был все громче и громче. Солдатам казалось, что их сердца вот-вот взорвутся. Прерывисто дыша, они крепче сжали копья и зажмурились. И удар. Это было похоже на самосвал, врезавшийся в стаю крыс. Копья ломались, как зубочистки, не притыкая чудовищных шкур. Темный молодняк топтал тела солдат королевства. Бесчисленные осколки множества сломанных копий взлетели в воздух. Тем не менее, можно было сказать, что темные молодые – проявляли достаточно милосердия. Не было никакой боли. Не было времени для страданий, только мгновенная смерть под титанической тяжестью тел темных молодых. У солдат, держащих копья, даже не было времени понять, что копья, которые они держали, были измельчены в щепки. Все, что они видели, это черные тени, появляющиеся перед ними. Они кричали и кричали и кричали. Куски сырого мяса летали по воздуху, Одновременно в воздухе находились куски не одного или двух человек, а десятков, сотен жертв. Они были растоптаны огромными копытами и отброшены прочь беспорядочно машущими щупальцами. Дворяне или простолюдины – неважно. Теперь они все были кусками кровавого мяса. Одни оставили семьи в своих деревнях, другие оставили друзей. У третьих просто были люди, которые их ждут. После того, как их неузнаваемые трупы втоптали в грязь, все это больше не имело значения.